Глава 2 Две силы. Элерик заявился с рассветом. Расчесанный, аккуратно одетый, словно и не ложился вовсе. Яр уже тоже встал и как раз собирался позавтракать, для чего требовалось озадачить кого-нибудь из дежурных гвардейцев. Не успел. Стоило выбраться из палатки, как сразу пришлось лезть обратно. Советнику приспичило срочно поговорить. Снова. Только вечером распрощались. Вчера Эльбитый час растолковывал ему важность сохранения тайны присутствия Яра в штабе и вообще в империи. Мол, мудрецам нельзя знать, что он выжил и тем более примкнул к неприятелю, заняв место одного из советников Юлиана. А ведь Яр так мечтал наконец-то увидеть своих. Сообщить родичам, что он жив — пожать руки охотникам, по-отцовски обнять Маргара, успокоить, поддержать, вселить надежду в сердца. Но нет. Вечером ополчение Альберта Монка прибыло в лагерь имперцев, а он носа лишний раз высунуть из палатки не может. Обидно, дорезив груди. Не разучился бы сотни лет назад плакать, наверное, слезу бы пустил. «Обрадую тебя», — сходу заявил Эль вместо приветствия. Яр мгновенно насторожился. Не стыкуясь с обнадеживающими словами, в голосе вечного слышалось недовольство. «Отправляешься домой уже завтра. Лучше бы даже сегодня, но не успеем собраться. Нужно перераспределить людей, укомплектовать нормально полки, что с вами пойдут, а босс разделить. Генералы уже занимаются, но дело не быстрое». «А с чего спешка?» Боитесь, Сара обгонит Орду и придет в бездну первой? Это по лесу-то? с ней с Сарой, — скривился Эль при упоминании лже-богини. У нее, в отличие от наших восточных друзей, компаса нет. Мудрецы ушли. Как ушли? — вырвалась у Яра, который с первого слова Эля ждал подвох и дождался. Поскорее вернуться в родную долину — большая радость. Но если причиной тому иголка в пятку общего дела, то ну их к Зарбагу такие радости. «Да не обратно в волонг правильно истолковал испуг в его глазах Вечный. «В долину. С закатом снялись, и полночи войска на драконью тропу загоняли. С Дамараном я переговорить не успел, а оставшийся здесь за якобы главного Франсуа ничего не решает. Собственно, они не обещали нас ждать. Оставили несколько тысяч порядок наводить и, считай, договоренности выполнены». Складно на Эркюль заливал про то, что собрался таскать серым вихрем тушить чудовищ в трещину. Даже я поверил. В общем, они в своем праве, но и оставлять без присмотра войско мудрецов мы не можем. Вдруг и правда это самое место силы найдут. Понимаешь же, что в новом построенном вечном мире не найдется место ни для империи, ни для твоего племени в том виде, в каком оно есть сейчас. Тут Яру сказать было нечего, и он просто кивнул. Важность недопущения их бессмертных сородичей к древним силам они уже обсуждали. Ни сара ни мудрецы не должны были найти место силы, иначе привычному миру конец. Как бы невероятно не выглядела возможность отыскать легендарное хранилище чудес в землях чудищ, и как бы слабо не верили император с советниками в само его существование, а даже призрачный шанс такого события необходимо было пресечь на корню, «Сходи, пока поговори с мальчишками, что меч принесли», — напомнил Эльрик. «И будь готов встретить среди мудрецов своих. Хорошо, чтобы не посреди боя. Дамаран увел с собой десяток охотников. Можете ненароком столкнуться». Трое с Арилом временно разместились с гвардейцами, так что далеко идти не пришлось. По просьбе Яра дежурный мигом нашел ребят в суете бурлящего лагеря, И те, бросив завтрак, что было понятно по продолжающим двигаться челюстям, немедленно примчались на зов. Лохматые, бородатые, с обветренными повзрослевшими лицами. Мальчишками назвать язык уже не повернется. Настоящие охотники. Мужики. Имперская военная форма в сочетании с подбитыми мехом кожаными макосинами смотрится странно, но в целом вид боевой. Ни кольчужных рубах, ни наплечников, ни поножей и тем более лад, зато у обоих ножны с мечами на поясах. Спасибо гвардейцам обеспечили всем, чем нужно. Небось новые луки с копьями выдали. У них тут любого оружия тьма. «Готовьтесь, сынки. Завтра утром выходим», — начал Яр, выслушав приветствие мальчишек. «Пришло время зарбаговых тварей из нашей долины гнать. С армией северяны огонь мечом, что вы принесли. А далее мордынцев легко». Только просьба одна. О том, что я здесь никому из наших, они из наших тем более знать не положено Тайна слишком серьезная, чтобы даже малейший шанс ее разболтать вам давать. Так что не обессудьте. К родичам не пущу. А парни-то не одним телом выросли. В голове тоже взрослость. Приняли известие молча и даже лицом показали лишь самую малость из того, что у них внутри полыхало. Надо так надо. Понимаем, мол, и не спорим. Хотят тоже, небось, жуть, как хотят родичей и друзей повидать. Да что там повидать? Хотя бы узнать, кто живой, а кто нет. Мудрейший, нам много что рассказать надо. Вместо споров и просьб сообщил Арил. В долине с нами всякого произошло. В дороге время найдем, оборвал Яр. седле вы как я понимаю, уже немного освоились. Будем ехать, расскажете. А остальные как? покосился трой в сторону лагеря ополченцев, где в том числе находились пришедшие прошлым вечером охотники племени. А остальные пока здесь останутся. Отвоевались свое. Дело сделаем. Заберем домой вместе с семьями. Сейчас северяне и сами управятся. Так а мы там на кой? Юный тигр, успевший где-то лишиться ушей, что я ропотным взглядом подметил, несмотря на пышную шевелюру специально не собранных в хвост волос. Основательно осмелел за последние месяцы. Почтением в голосе и не пахло. Предпочел бы остаться? Ну-ну. Врать не буду. Особо вы мне там не нужны. Но и оставить нельзя. Много знаете. Будете при мне на посылках. Считай это благодарностью за добытый Ярадов меч. Советник императора предлагал вас в какой-нибудь далекий город отправить. Но я решил, что вам больше понравится в долину пойти. «О чем речь, мудрейший? На посылках, так на посылках. А появится шанс в чернюка копьем ткнуть, так тем более не откажемся. Трой не про то хотел. Это он так про что делать предстоит, спрашивал. К трусам уж не спешите причислять. После пережитого в этой жизни бояться больше нам нечего». А вот лис словно и не изменился вовсе. Такой же пылкий любитель ввернуть красное словцо. «В трусы?» — ну сказанул тоже. Ясно же, что настолько тернистый путь одолели. Каким иному за всю жизнь не пройти? Яртый прикрикнул на трое, чтобы юные храбрецы сильно не зазнавались. И про то, что ему не нужны, приврал. «Пригодятся, ребятки! Ой, как пригодятся!» Не в одиночку же имперцев по лесам в долине водить. Вдруг как разделиться придется. Со своим непосредственным командиром в грядущем походе Яру удалось встретиться уже только после заката. Аника, как и неутомима, особенно для обычного человека Арчи, весь день крутилась по растянувшемуся на несколько миль лагерю белкой. То у императора в палатке какие-то разговоры ведет с Юлианом и братом, то пристает с чем-то к маршалу, то ускачет лично проверять выделенный обоз. Еле-еле удалось перехватить вечную перед сном. Не ее сном, конечно. С чего ей вообще ложиться? Омонка, что как раз докладывала Анике о готовности корпуса выступать. Яр по-тихому подошел к разговаривающим и стал рядом. Ему можно. Как-никак один из советников императора, пусть это и для одной пустой важности звания. Подождал, когда Арчи закончит, и только потом спросил, что решили, будем догонять или сзади хвостом пойдем? Генерал с Вечной переглянулись. По лицу Монка было заметно, что он не горит желанием советоваться с дикарем или уж тем более отчитываться перед пусть очень старым, но недостаточно сведущим в военной науке сыном леса. Аника, что еще хуже, смотрела на ярост неподходящий моменту теплой улыбкой и заботой в глазах, словно к ней подошел за советом ребенок. «Специально стараться не будем. Догоним и так», — решил взять на себя объяснение Арчи. ни ни сзади Но времени у нас валом. Ваша долина не маленький, Пятачок. Рано или поздно упремся им в хвост, и тогда пообщаемся с господами магистрами. Верхами могли бы быстрее, да только, сдается мне, Дамаран не станет почтительно разговаривать с нами без внушительной армии за спиной. Я имею в виду нашу армию. Говорит-то поговорит, добавила Аника. Только сделает все по-своему. То есть останавливаться и ждать нашу пехоту и не подумает. Они же не просто так раньше дернули. Хотят южный разлом к рукам прибрать, чтобы оттуда уже втихаря отправить экспедицию к месту силы. Вот посмотрите, попытаются нас не пустить в саму трещину. Отговорки я себе представляю. Но это если все спокойно пойдет. Вдруг демоны там за горами?» Мотнула она головой на кругосветную стену. «Заслон выставили, и сейчас добивают упершихся в них сарийцев». «Что гадать? Скоро узнаем» подавил зевок Монг. «И то верно», — улыбнулась вечно и, положив руку на плечо Арчи, приказала. «Отправляйтесь-ка спать, господин генерал. С рассветом в дорогу». Последние слова, и особенно тон, в котором они были сказаны, навели яра на мысль о кокетстве. «Ну, даёт девка. В такой момент и заигрывает с мальцом». Он даже ощутил лёгкий укол ревности, но мгновенно взял себя в руки. монк ей не ровня» и как мужчина по-настоящему быть интересен не может. Слишком уж велика разница в возрасте. Забавляется вечная. Оттачивает свои женские чары, чтобы не притуплялись. В него вон нет-нет тоже глазами стреляет на людях. Поддразнивает и его, и остальных мужиков, кто поблизости оказался. Такая у нее тактика. Прививать к себе обожание. Рабочая, надо сказать. Санники все пылинки сдувают. Наедине-то с ним она себя совсем по-другому ведет. Ни притворных улыбок, ни пустых игривых слов, ни ладоней на плечи. «Так точно, моя госпожа!» Непоармейский галантно отвесил Анике легкий поклон Арчи. «На рассвете встречаемся. Доброй ночи!» Кивнув яру, генерал удалился, и они остались вдвоем. «Эль сказал тебе завтра выдать», полезла во внутренний карман куртки Аника. Но какая, собственно, разница? надержи Серая шершавая рукоять обдала ладонь холодом. Не первый раз в руках держит, а все равно трепетно. Эх, будь у него этот меч, когда те первые твари в долину пожаловали. Глядишь, и не пришлось бы на север бежать. Не буду тебе в очередной раз рассказывать, насколько эта штуковина ценна для империи и людей в целом. Думаю, сможешь не потерять? «Может, лучше пусть все-таки у тебя будет?» «Не лучше», — покачала головой Аника. «Ты хоть и не намного, но проворнее меня. К тому же мне командовать случись большое сражение. У каждого в этом походе своя роль, Яр. Мне принимать решение? Тебе рубить врагов. Закрывай карман на застежку и без повода меч не доставай. Либо я скажу, либо сам поймешь, что он нужен здесь и сейчас. По ситуации, в общем. «Хорошо». Большего Яр не нашел, что сказать. аника тоже молчала, смотря сквозь него задумчивым взглядом. «Может, сейчас ей открыться?» «Ни лишних ушей, ни извечного армейского шума вокруг?» «Нет, ни время, ни место, и настроение тоже не то». «Но ничего. Теперь-то им вместе проводить много времени. Поход наметился не из коротких, успеет еще» и, коротко попрощавшись, Яр отправился к своей палатке. Спать-то ладно, но вот хорошенько подумать над предстоящим ему точно следует. Дно каньона напоминало собой смесь скопанного сотни пахарей поля с болотом. Прошедшие на прошлой неделе дожди хорошенько размочили краснобурую землю. Затем тысячи тяжелых когтистых лап взборонили мягкую почву, а после уже солдатские сапоги и копыта коней размесили все в грязь. Широкие колеса обозных повозок с бездорожьем справлялись с трудом. Животные выбивались из сил, но и людям было не легче. Солдаты по очереди толкали подводы и тянули, взявшись за упряжь. я один из немногих, а точнее двоих, кто не страдал от усталости, и тот мечтал о морозе, что придал бы твердость земле. но нет Середина декабря на юге холодами обычно не радовала. Ализиец Монг подтвердил, что настоящей зимы раньше января ждать не стоит, так что приходилось терпеть грязь и сырость. Скорее бы добраться до выхода из разлома. Даже если драконья тропа не пойдет прямо в лес и свернет на восход по пустоши, идти все равно станет легче. За лето там травы наросло, пронизанный корнями грунт так сильно не развезет. Каньон завершил очередной плавный изгиб-поворот, и впереди показалась туша еще одной каракатицы. Арчи, как раз и давший такое название громадному трехротому чудищу, привстал в стременах. «Все, последнее!» Яр согласно кивнул. В памятный день битвы четырех армий сосчитать гороподобных чудовищ, имеющихся в Орде, труда не составило. Ровно четыре огромные шестеножки ползли среди полчищ другого зверя и самих чернюков. Три дохлых чудища встретились им вчера вечером, последняя кверху брюхом лежит у левой стены. Подходить и разглядывать смысла нет, и так понятно, что убита ударом о скалы, так же, как и ее собратья. Замерзающие не люди торопились домой, а громадные медлительные существа не могли поддержать нужной скорости. Вот хозяевам и пришлось их бросить. По крайней мере, так решили они с Монком и анькой Чернюки и вообще не проявляли особой заботы ни о своем зверье, ни о собственных сородичах. Трупы длиннохвостов, рогачей и самих демонов встречались людям на протяжении всего пути по разлому. Не только в союзных армиях появилось после сражения множество раненых. Звероводы тоже изрядно попортили свои шкуры, что теперь приносило плоды в виде тушек дохлятина, разбросанных вдоль дороги. Но трехротых каракатиц убило ни время, ни холод и ни прежние раны. Удар о от которого лопается панцирь, ломаются кости и давятся внутренности. Без серого вихря такого не провернуть. Мудрецы постарались. Идущие впереди союзники невольно расчищали путь для имперцев. Двигайся первым корпус, сейчас бы Яру пришлось помахать мечом. Он вчера даже на всякий случай проверил, как справляется оружие громовержца с зарбаговой плотью. Замечательно справляется. Огромную тушу на пополам рассекло, словно он прутиком паутинку рубил. Солдаты, кто недалеко был и видел, в ладоши хлопали и кричали «Харра!». Как Арчи сказал, боевой дух поднят до кончиков шлемов. Может, зря они вообще Орду пропустили? Стал бы он с ярадовым мечом поперек тропы и кромсал зубастую погонь, пока те не закончились бы. Ну вот он и дома. Подпорченная толикой грусть и радость заполняет сердце при виде бескрайнего леса долины. Здесь как будто и запах другой. Вроде та же сырая хвоя, а по-другому щекочет нос. Сразу вспомнился свой разрушенный дом у южной стены. Небось, все добро из погреба чернюки уже растащили. Полгода хозяйничали как-никак. Но ничего, еще жить не проблема. Только бы мир настал. «И за кем теперь прикажете нам идти?» Арчи не то чтобы обращался к кому-то конкретно, но Анника мгновенно ответила. «За мудрецами, естественно. У них, в отличие от Сары, есть компас и камень, которым он оживляется. Да и Арду в любом случае проводить до выхода надо. Проверить, чтобы гости точно ушли». Яр ничего не сказал, но мысленно согласился с Вечной принадлежавшие сарийцам следы, что легко можно было определить по отпечаткам исключительно подков и колес, уходили направо по пустоши. Чернюки же, как и войско союзников, пошли дальше по уводящей в лес широкой тропе, проложенной, похоже, теми трехротами чудищами. Причем выбор, сделанный мудрецами, доказывал, не сару ловить они сюда заявились. Раз лже-богиня зачем-то отправилась к цели кружным путем, так она уже и не интересна им больше. «Хорошо», — упер взгляд в разрезающую лес полосу истоптанной земли Арчи. «Отложим еретиков на потом. Тем более, что в обратку они теперь не проскочат. Дозорных здесь выставлю, чтобы предупредить наших успели, если желторотые назад в разлом сунутся. Ты лучше мне, Яр, объясни, как местный, зачем Сара тут вообще повернула. Куда она метит? Обогнать Орду хочет. Быстрее, чем он успел открыть рот, ответила за него Аника. Попустоши верхами к реке у нее быстро получится. А вот дальше? Обоз плотами переправлять дело долгое, — мгновенно смекнул, куда клонит вечный омонг. Повозки по лесу так и так не пройдут. Решил все-таки поучаствовать в обсуждении Яр. не за рекой, ни по эту сторону пригодных для проезда троп нет. Узкие только для пеших. А если навьючить лошадей и бросить повозки? — прищурилась Аника. «Если только конными, то пройдут», — подтвердил Яр. «Рисковая баба. Откуда ей вообще знать про реку и про то, что проход в бездну на той стороне?» «Ну ты как маленький, право», — улыбнулась Вечная. «Ваши на севере уже несколько месяцев трутся. Думаешь, у сарийцев шпионов в империи нет?» «Хотя тут и никаких шпионов не нужно. Твои родичи языками гораздо болтать. Еще когда под Синаром стояли, все растрепали». Потом народ из города побежал, и услышанное вместе с ним. Так что и про реку, и про лаз в бездну за ней сейчас любому мальчишке известно. «Тогда поспешим», — вставил Арчи. «Нагоним союзников, переправимся, проводим орду в ее трещину и будем Сару встречать. Главное, чтобы и правда не обошла нас петлей». «Не успеет», — уверенно заявил Яр. «Большой крюк». «Скоро выясним». Хмуро бросила Анника и первой пустила коня в сторону драконьей тропы. Следуя тут же отданному Монкам приказу, передовой разъезд тронулся с места, потом пришла в движение вся кавалерия, а вслед за ней потянулись и остальные полки, большая часть из которых по-прежнему оставалась в разломе. Яро кинул взглядом ту часть корпуса, что была сейчас в поле зрения, и невесело хмыкнул. «Да, и я рад, чтобы к ночи последний из солдат вошли в лес». Такой толпой ходить сложно и долго. Утешало одно. Впереди у мудрецов еще больше народа. Небось, на несколько миль растянулись. Догнать-то догоним. А вот обогнать... Так и вышло. На второй неделе пути, когда половина долины осталась позади, они уперлись союзникам в хвост. Варьергард как по правильному назвал это арчи тропа бежавшая последние дни вдоль великой здесь отошла от берега миль на десять на этом куске русло смещалось к востоку огромной петлей и чернюки разумно спрямили дорогу яр хорошо знал эти места почти напротив посел Змей. наверняка переправу не люди как раз возле него и наладили там со стороны племени пространства открытого много удобно лагерь можно поставить В окрестностях лишь один еще такой безлесый простор. Поле, где погибло войско безродных под предводительством Адрега. Отсюда всего день пути. Только вчера миновали то скорбное место. За время похода Яр успел выспросить у ребят обо всем, что с ними произошло в последние месяцы. История, надо сказать, сродни сказке, но не той, что детишкам рассказывают, а трагичной и страшной. Такого мальчишкам пережить пришлось, что мало кто выдержит. Ибо и с чудищами, и союз с безродными, и неведомой волшбы укращения, и заплыв под горами, и смерть, смерть, смерть, смерть. Натерпелись, не дай я рад никому. А Трой-то, кто-то еще и с не самым приятным из северян, дружбу свел. Вон как судьба повернулась и лишившийся ушей паренек, и сам Яр, получивший стрелу в грудь, идут теперь за своим обидчиком и не мстить, а наоборот дело общее делать. Жаль, по-прежнему прятаться от Дамарана приходится. Встретиться бы с магистром, заглянуть в глаза и спросить, зачем он с ним так. Да и Трой бы, наверное, не отказался злыдню бессмертному в рожу плюнуть. Вот только они косарчи считают рано им, пока раскрывать карты. Берегут свой козырь на случай, когда мудрецам уже станет поздно дергаться. Это как в той древней игре «Преферанс», про которую ему рассказывал Монг. Сначала неизвестно, что в прикупе, потом, что в сносе. Хотя сам Яр не видел причин больше таиться. Ладно на севере, когда магистры еще не увели свое войско в разлом. Но теперь, когда мудрецы так и так сбежать попытались, чего уж бояться. Все равно же придется рано или поздно либо плечом к плечу становиться, либо друг напротив друга с оружием в руках. Будь его воля, Яр бы прямо сейчас отправился к Дамарану и поговорил бы с ним на чистоту. Но нет. За главную у них Аника. А потому общаться с магистрами отправился Арчи, а ему сидеть ждать возвращения Монка и тешить себя размышлениями. «Они там совсем охренели?» Спешившийся Арчи протискивался к ним сквозь плотные ряды гвардейцев. Они с Аникой специально держались подальше от головы походной колонны, чтобы не попасться на глаза мудрецам. «Отойдем», — махнула вечная рукой в сторону леса. Они всегда сходили с тропы, когда нужно было посреди дня переговорить с глазу на глаз. Дело привычное, и даже охране не нужно отдельно давать указания. Те, прекрасно понимая, зачем это делается, сразу разбегаются в сторону оцеплением. «Рассказывай», — приказала она, когда все трое удалились от людской толчии на пару десятков шагов. «Не пустили меня?» — возмущенно сообщил Арчи. «Проводили нас вперед на полмили, а там какой-то генерал вышел и начал отговорки лепить. Мол, господа магистра уже переправились, на том берегу пообщаетесь, и пока ждите своей очереди. Им еще пару суток плоты туда-сюда гонять». Потом нам их оставят. Платы, в смысле. А весть о нашем прибытии главнокомандующему передадут и все такое прочее. Удивился такой еще. О, как мы их быстро нагнали. Радость изобразил паскуда. Типа не знали, что мы на хвосте сидим. Будто это не их дозорные нас спасли. Лицедеи, ярмарочные правослова. Время выигрывают, нахмурилась Аника, выслушав Монка. Продержат нас тут по максимуму. Когда переправимся, никакого дамарана на той стороне уже не будет. Уйдут вперед так, что уже не догоним. Закупорят тропу своим арьергардом, а основные силы прямой дорогой в разлом. Когда к горам доберемся, магистра уже за ними окажутся. Это провал, господа. Нужно что-то срочно придумывать, иначе останемся с носом. Может, лесом обходим и где-нибудь выше по течению реку форсируем? Сам, не веря в свою затею, что читалось у него на лице, предложил Монг. «Не прорубаться же силой сквозь их Кивнул он головой в сторону порядков союзников. «Слишком сложно, и обоз придется бросать. Еще больше времени потратим», — покачала головой вечная. «Разве что небольшим конным отрядом попробовать. По идее, получится перехватить. Только будут ли они с тобой разговаривать без армии за спиной и рукояти огонь меча на поясе? Сразу говорю, меч не дам». «Я смогу». «Сможешь что?» — придирчиво взглянула на него Аника. «Убедить Дамарана», — просто ответил Яр. «Пробегусь вперед, переплыву реку, подберусь незаметно и поболтаем. Меч с собой брать не буду», — добавил он быстро, видя, что Вечная собирается открыть рот. «Раскрыться решил», — подняла тонкую бровь девушка. «А не рано ли? Прирежет он тебя, а нам потом скажут, что никто никаких Яров в глаза не видел». а я поддержу Неожиданно встал на его сторону Монг. «Чего тянуть-то теперь? На кону судьба мира стоит, и мы осторожничать продолжаем. Я бы и тебя рассекретил. Думаешь, они про вечных при императоре не знают? Шило в мешке не утаишь?» «Знали бы, не так переговоры вели бы», — от миланика предположение Арчи. «Мы свой орден в отличие от них не выпячиваем. Но ты прав. Пришло время». Не вижу другого способа заставить их вступить с нами в реальный союз, а не игрушечный, как нынешние договоренности. По-хорошему бы нужно с Яром пойти, но еще и с собой рисковать. Не обижайся, Арчи, но ты один не потянешь эту компанию. Банально полномочий не хватит». «Держи», — протянул Яр меч Ярада Анике. «Раз вопрос решен, что тянуть». «Ну ты быстрый», — усмехнулась девушка. «Скорость — одно из моих главных достоинств», — в ответ улыбнулся он. «Не успеете соскучиться, как я уже вернусь». «Только сначала инструкции», — подняла вечно указательный палец вверх. «И имей в виду, я даю один к трем, что он тебя все же прибьет. Не вернешься через пять дней, мы пойдем силовым путем. Весьма кровавым, если потребуется». В голубых, обрамленных, подкрашенными ресницами глазах прятались демоны похлеще тех, что явились из бездны. Уж кто-кто, а эта хрупкая девушка свое слово сдержит. Анника – сестра своего брата и дочь отца. Показная веселость и беззаботность давно перестали обманывать Яра, когда речь заходила об этой семье. Значит, следует все обиды засунуть подальше и добыть этот треклятый союз. Не хватало еще, чтобы люди поубивали друг друга чернюкам на радость. Если вдуматься, цель-то у них одна. Просто пути к ней ведущие разные. Водичка в великой теплотой в декабре не отличалась. Яр, поеживаясь, выбрался на родной берег. Бедняги-сорийцы. Можно себе представить, что чувствовали обычные люди, переправляясь на лошадях через зимнюю реку. Небось потом не один час у костров обсыхали да и доплыли не все далеко вперед он не стал забегать только чтобы на берег выбраться незамеченным каких то несколько миль к югу и хватит если магистры уже ушли дальше он все равно их догонит если же в лагере дожидаются окончания переправы своих то на упреждение бежать вдвойне глупость проверить не так уж и сложно с высокого дерева далеко видать на зрение он не жаловался Прокрался мимо секретов, что восточники предусмотрительно выставили, и по-тихому взобрался на тополь. Змейный поселок, как на ладони. Волну грусти в сторону и внимательно вглядываемся. Большой лагерь, все общинное поле забили, а в уцелевших землянках небось офицеры сидят. Не подню конечно, ночью ночуют. Сейчас все пределе А вон и штаб их НИИ, по охранению понять можно. Долго наблюдать не пришлось. Дамаран был здесь. А вот второго магистра, что с тремя косами, видно, не было. То ли куда-то отлучился, то ли ушел вперед. Неважно. Ему сейчас нужен Эркюль. Только вот где-нибудь в стороне, чтобы с глазу на глаз, подловить магистра не выйдет. К лесу он в одиночку соваться не станет. Придется длинным путем. Яр полез вниз. Спустился на землю и, не таясь, больше вышел на пару дозорных. Пустые руки открыты, одежда имперская, пусть и вся мокрая. Стрелять с ходу не стали, отвели к командиру. Тот обыскал и поставил охрану, а сам убежал докладывать. Вскоре за Яром пришли. Трое вечных. Этих сразу узнаешь, что молодость, что взгляд, что движение. Словно братья от разных отцов. Не успела стемнеть, как он уже стоял у землянки Маргара, удивляясь, как та сохранилась нетронутой за все эти месяцы. «Ты?» Дамаран не играл. Действительно был удивлен. «Не ждал?» — улыбнулся Яр со всей непринужденностью, на которую был способен. «Не тебя», — покачал чернявой головой Вечный. «Выжил, значит». «Ну что же, тогда понятно, зачем пришел». Я бы на их месте тоже тебя посланцем выбрал. Знаешь, а я даже рад тебя видеть. Доброжелательность для его целей лишней не будет, но, прислушавшись к себе, Яр понял, что говорит правду. Почему-то так вышло, что ненависти к своему первому учителю он не испытывал. А я нет. Сухо как будто сообщило количество стрел в колчане, произнес Дамаран. Умер бы. Может, имперцы не висели бы сейчас у нас на хвосте? Ты слишком многое знал, и теперь они тоже знают то, что не следовало. Я потому и стрелял в тебя там у реки, чтобы утечки информации не допустить. Знание – самая великая ценность. И дело не в тебе, Яр. Я любого из наших убил бы в такой ситуации, как и наоборот. Окажись, я на твоем месте, а на моем, к примеру, ты нарий Стрела бы досталась мне. Пытки, если хороший палач у дыбы, а в империи они хороши. Не выдержать никому. Тут хоть бессмертный, хоть смертный. А руки на себя наложить еще успеть надо. Потом не дадут. «Меня не пытали», — сказал Яр, чтобы хоть что-то сказать. Магистр сбил его своей длинной речью, и инициатива перешла к Дамарану. «Тебя-то зачем пытать?» — хмыкнул Эркюль, впервые проявив эмоции. — Тебя любой опытный вечный словами разговорит. Ты яр для нас, что ребенок. Сама наивность. И да, я знаю, что в империи у руля тоже стоят вечные. Или им нравится называть себя проклятыми. Не удивлюсь, если так. — Они называют себя людьми, как я, — спокойно проговорил Яр, стараясь голосом не выдать своего удивления. Они тут в прятки играют, таятся а на Востоке ни для кого не секрет, что при императоре в советниках вечные Такую жертву принес, с родичами не повидался, не сообщил о себе, и все впустую. Так и мы люди, Яр, и мы люди. Только чуточку умнее и дальновиднее своих имперских собратьев, и уж тем более дуры Сары. Рассказывай уже, что ли, чего они там передать хотят. Время дорого. Я, в принципе, и так знаю, что скажешь. Но давай для интереса проверим. Предлагают объединить усилия, твердым голосом начал Яр и осекся. То есть мы предлагаем. Я свое место нашел и теперь стал одним из них, так что мы. Причем не считаю, что моя сторона стоит напротив твоей. Рядом, да. Может быть, даже наискось, но точно не строго напротив. Предлагаем заключить новый союз настоящий. Перестать играть в догонялки и пойти к общим целям. «Фух», — сказал, — «дальше легче пойдет». «Маскарад, что гордо звался, переговорами. Затеяли вы», — тут же упрекнул его домаран. «Притащили своего хвосту на императора, маршала, генералов. Если знали про наши намерения, нечего было устраивать театр». Могли сразу сесть узким кругом за стол и все обсудить, как взрослые люди. Давай, про ваши цели рассказывай. Сверимся. А то, может, они у нас и не так совпадают, как ты себе в голову вбил. И Яр рассказал. Все, как Аника научил и от себя добавил. Про чернюков и про то, что в две силы и с оружием великих одолеть демонов в четверо проще получится. И что с Сарой все то же самое. И про новые земли, которые захватить, а главное удержать в одиночку гораздо сложнее. Ну и про место силы, само собой, упомянуть не забыл. Мол, отыщем, поймем, что там есть, и тогда решим, как делить. Но три самых важных момента заранее закрепить нужно. Бурей управлять, если такое возможно, только при обоюдном согласии. Горы, где попало, не рушить. Бездетность вечных искоренить. Единоличную власть над миром захватить не стремится. На последнем магистр, молча его слушавший, все это время не выдержал. «О боги, яр!» — закатил глаза Дамаран. «Хорошо же тебе прочистили мозг. Какая еще власть над миром? За кого нас там держат в империи? За сказочных злодеев, только и мечтающих о том, чтобы всех загнать себе под пету Смешно, право». У нас есть все, что мы можем и хотим взять. По ту сторону гор, — кивнул он на север, — есть точно. По эту, — перевел Иркюль взгляд на юг, — и правда имеется кое-что из пока недоступного. Тебе точно доверили передать именно это требование? Не сам выдумал? Ваш отказ будет означать разрыв предыдущих договоренностей. Не стал Яр отвечать на издевку и вместо этого по памяти повторил слова Аники. Теперь Дамарану по-любому придется выбирать, согласиться на настоящий союз или нет. При выборе второго жить одинокому договорщику останется всего ничего. На всякий случай Яр приготовился к прыжку. Без последнего боя он им не дастся. «Ты глупец, Яр», — буднично сообщил ему Дамаран. «Если бы я собирался драться с имперцами, мы бы не болтали так долго». «Естественно, мы принимаем условия» но с некоторыми оговорками, о которых мы уже поболтаем с твоим начальством. Кто там у вас за главного? Этот новый тщедушный советник, что был с Юлианом в тот раз? Или кто покрупнее вышел из тени? Впрочем, неважно. Возвращайся назад и скажи, что смог меня убедить, пусть ценят. Как наши закончат переправляться, придет ваша очередь. Я в любом случае дождусь твоих командиров здесь, но процесс прерывать нельзя. И так очень долго войска перебрасывать по этой дороге выходит. Тенарий еще вчера повел конных вперед. Первая из наших общих задач — поймать Сару. С нее и начнем. Сидя на плоту, которой порожним гнали назад несколько волонгских солдат, я обдумывал недавно свершившийся разговор с Дамараном. Вроде бы все, что требовалось, достигнуто. Союз, считай, заключен. Но почему же по сердцу скребется лапами камышовый кот? Что-то он упустил. Что-то важное. Начал магистр с пыток, закончил признанием общих задач и целей. Не вяжется как-то. И еще про мытье мозгов говорил. Это к чему и зачем? Такое чувство, что его обманули. А где зарбак разбери? Но ничего, он запомнил весь разговор слово в слово. А Ники перескажет, та поймет, где подвох. Она главная, пусть у нее голова и болит. А его дело бегать и драться, когда придется. Яр вздохнул. Надо же. Всю жизнь за всех думал. Учил уму-разуму. Указания раздавал а тут бац, и над тобой поумнее сидят. Обидно с одной стороны, а с другой камень с плеч. Вот закончит с войной и возьмет себя в руки. Пусть пока за него и за всех остальных подумает, а как станет женой поменяемся. Где-то видано, чтобы жена за мужа решение принимала. И, успокоенный этой мыслью, Яр снова расслабился.